Глава 13. Люди часто сравнивают девочек-подростков с животными. В этом нет ничего удивительного. При виде этих длинных ног и больших глаз невозможно не вспомнить оленей, оленят и кошек. Ученицы 12 класса на выставке в галерее, где я недавно была, покачивались в своих микроплатьях на головокружительных каблуках и казались мне похожими на небольшое стадо жирафов, слоняющихся по серенгете. Руби похожа на годовалого ребенка Годовалого ребенка породы Клейдесдаль. Она вбегает в комнату на огромных платформах, останавливается, фыркает и вскидывает гриву. Ладно, про фырканье я выдумала, но остальное так и есть. Когда она видит, что я одна, то на секунду паникует, отступает на пару шагов, отчего выглядит, будто она неуклюже танцует гавот. «О, привет!» — произносит она. Я поднимаюсь на ноги. Она возвышается надо мной. В этих туфлях она на пару дюймов выше шести футов. «Привет!» — говорю я. Она делает неуверенную попытку улыбнуться, обнажая брекеты на обеих челюстях. Точно такие же, от каких пришлось страдать и мне, и Инди. Хотя у Руби они странного голубого оттенка. «Ты Милли?» «Да, это я». «Ты выглядишь иначе». «Как и ты». «Ещё как и ты Еще как иначе В последний раз, когда я видела Руби, она едва доставала мне до бедра. Тогда они с Коко были маленькими феечками, с губами-бантиком и мягкими светлыми волосами, которые постоянно падали на их большие голубые глаза. Да, для желтой прессы Коко была идеальной жертвой похищения. Она олицетворяла все те фантазии белых людей, в которых они больше не признаются, о том, как могли бы выглядеть их дети. Я бы никогда ни за что на свете не предположила, что одна из этих жутковатых маленьких близняшек вырастет И будет выглядеть вот так: как похожие художники, которые сделали постер с 13-летней Коко к десятой годовщине ее исчезновения. Таких, как Руби, называют видное ростом почти шесть футов, с плечами, которые могли бы нести балку по строительной площадке, и руками и ногами, которым еще явно есть куда расти. Может, в детстве они с сестрой и были похожи на свою маму, но сейчас нет сомнений, на кого Руби похожа в итоге. И волосы у нее черные, очевидно, крашеные, с грубой челкой и розовыми, ярко-розовыми, такой розовый можно встретить на иллюстрациях по гинекологии, кончиками, раскиданными по плечам. Кожа у нее бледная, не снежно-бледная, как поднявшееся тесто, и покрыта слоем неряшливо нанесенного тональника, а щеки круглые от подросткового жирка. Но рот все тот же. Идеальный бантик, поразительно яркий на фоне бледного лица. Помимо обуви на платформе, на ней черные леггинсы и черное платье из Джерси, а также кардиган, который, должно быть, обошелся в немало фунтов на Итси, поскольку он покрыт вышивкой в виде маленьких роз. И она звенит, когда двигается. На ее руках должно быть 10 или 15 браслетов, пара браслетов на лодыжках, четыре или пять ожерелий, полдюжины сережек и кольцо в носу. Ее глаза такие же голубые, кривовато подведены черным. Она выглядит потрясающе, и я сразу же полюбила ее. Она мнется в дверях, в конце концов, она говорит: Спасибо, что приехала. Все в порядке, отвечаю я. Думаю, в конце концов, мы единственные, кто действительно все понимает, не так ли? Подбородок Руби дрожит, и я вижу, что она совсем не в порядке что она накрасилась для меня, чтобы скрыть покрасневшие от слез глаза и раздраженную солью кожу на верхней части щек. Бедный ребенок, думаю я, и чувствую внезапное желание заплакать. Не надо, Камилла. Ты здесь, взрослая. Как ты узнала об этом? спрашиваю я. Крестная Мария позвонила. Мне так жаль, Руби на ее горле под ожерельем появляется красное пятно она поеживается в дверном проеме сжимает руки мне нужно покормить кур пока не стемнело бросает она и убегает чай противное мятное пойло в чайнике в котором похоже нет сисечка кусочки полузаваренной травы плавают в моей кружке окруженные маленькими маслянистыми ореолами я делаю глоток «Чай едкий, как жидкость для снятия лака». «Сахара у тебя, наверное, нет?» — спрашиваю я. Клэр удивлена тем, что я задаю такой вопрос. Э -э, «Нет, прости», — говорит она, — «но у меня есть мед, если хочешь. Я держу улей. Конечно, нет гарантии, что пчелы не опыляют генно-модифицированные растения, но это лучше, чем ничего». «Ага». Значит, проблемы с контролем не исчезли, просто изменились. Больше не нужно бегать по Найтсбриджу в поисках подходящей маникюрши. Теперь ее мантра ⁇ Сахар ⁇ это дьявол и есть ли тут фосфаты. Типичный параноик истерик. Явно с ОКР в придачу. Она идет на кухню и возвращается с банкой из подварения наполовину наполненной медом. Мед, гласит этикетка на внешней стороне. Интересно, есть ли у нее этикетка на зубной щетке, гласящая «зубная щетка"? «Не хочешь тост?» «Боюсь, печенье у нас не водится», — говорит она. «Ну, конечно. Некоторые вещи никогда не меняются. Я хорошо помню те долгие голодные часы после обеда с салатом. Держу пари, что ты не делаешь масла из молока этой козы. Бог знает, чем ты заменяешь жиры. Вероятно, тост будет без всего». После зомби-апокалипсиса печенье не будет. «Нет, спасибо», — отвечаю я, молча сожалея, что купила только одну тарталетку. Руби возвращается в дом с наступлением темноты, с раскрасневшимся от холода лицом и разматывает шарф с шеи. «Покормила кур, свиней и ослов», — говорит она. «О, спасибо, дорогая», — отзывается Клэр. Руби таращится на меня, как будто она надеялась, что я исчезну, пока ее не будет дома. Чашечку чая? спрашивает ее Клэр. Она кривит лицо. Нет, спасибо. Иди поговори с нами. На ее лице мелькает выражение, похожее на страх. Затем она подходит к дивану Рафиджи и плюхается на него. Собака тихо скулит, затем кладет подбородок на бедро Руби. Та смотрит на меня. «Чем ты сейчас занимаешься, Милли?» спрашивает Клэр. «Камилла. Я дизайнер. Я всегда говорю, что я дизайнер. Стоит сказать, что ты художник, как люди сразу думают хипстер. Скажешь, что ничем особо не занимаешься, и они выглядят так, будто их головы вот-вот взорвутся от попыток придумать следующий вопрос. Кроме того, я действительно сделала несколько логотипов для различных компаний, принадлежащих моим друзьям. В основном это импорт безделушек и экологичной одежды из мест, которые они считают духовными, например, из Индонезии или что-то связанное с канаплюй. Боже, как же я презираю своих друзей. Дизайнер надо же, в какой сфере? Ну, корпоративный брендинг, логотипы, всякое такое. И этикетки. Они мне особенно удаются. Я и тебе могу сделать этикетки, думаю я. Ты-то их точно используешь направо и налево. «Как здорово!» — говорит она. «Ты всегда была творческой личностью. Работаешь в какой-то компании?» «Нет, сама на себя», — отвечаю я ей и вижу, как тень разочарования пересекает ее лицо. «Ну что ж поделать? Я никогда и не хотела произвести на тебя впечатление, Клэр. Ты просто секретарша, которая трахалась с моим отцом». Руби хочет поступить в художественную школу», — говорит она. Руби краснеет. «Искусство — это твоя тема, да?» — спрашиваю я. «Мне нравится», — откликается она. «Но не знаю, действительно ли я в этом хороша». «О, милая», — говорит Клэр. «Вообще-то в прошлом году она сдала экзамены средней школы на отлично, плюс английский и французский». «Ничего себе!» «Откуда в ней взялись мозги?» «А что за школа?» Ой, я не хожу в школу, говорит Руби. Я обучаю ее дома, добавляет Клэр. Домашнее обучение? Я думала, это для христиан и все такое. Ты стала христианкой? Как договорились с администрацией? Я понимаю, что сказала лишнее. Клэр выглядит слегка раздраженной. Довольно легко, говорит она. Ведь идеальный аттестат средней школы в 14 лет. Неплохое доказательство того, что домашнее обучение работает. «И я хожу к репетиторам по тем предметам, которые мама не знает», — говорит Руби. «Занимаюсь математикой и физикой в Льюисе и философией в Хоуве». «Именно так», — Клэр поднимает бровь. «А ты не боишься?» — хочу спросить я. «Что в итоге твоя дочь станет полным социальным инвалидом» застряв здесь с тобой за обсуждением ГМО, в то время как ей не с кем больше поговорить. Поверь мне, она не заведет друзей, беседуя о Витгенштейне, пока ей не исполнится семнадцать. И то эта дружба продлится месяцев шесть. Она ходит в молодежный клуб в деревне. Клэр словно прочитала мои мысли. «И в гости». И мы проводим очень много времени вне дома. Галереи, театры и куча всего. Взгляд Руби мечется между мной и ее матерью. Но она ничего не говорит. Я решаю сменить тему. «Так когда вы сюда переехали?» Клэр вздыхает и тоже меняет тему. «Когда Руби было пять лет? Мы уехали в Испанию на год, но...» «Ты понимаешь...» Там было прекрасно и солнечно, и люди оставили нас в покое. Но это было похоже на изгнание. Да вы и сейчас в изгнании, думаю я. Спрятались там, где вас никто не найдет, Прилепились к крошечной деревушке, где хозяева большого дома заведуют всем курятникам. А потом тебе спас нас. Буквально, продолжает она. Я знала его в молодости, и он разыскал меня в самый тяжелый момент. Это место — мой спасательный круг. Я не знаю, что бы я без него делала. Тибери сказал, что ему было трудно сдать этот дом из-за местоположения. В тот момент я думала об Уэльсе. Найти место где-то в Сноудонии или типа того, где подешевле. Но здесь лучше. Я не хочу, чтобы Руби росла без доступа к миру, даже если я и не посылаю ее в школу. В этом последнем замечании чувствуется сарказм. Думаю, я понимаю, что она имеет в виду. После истории с Коко мои последние три года в школе были сущим адом. Каждый эксперимент с внешностью приводил меня к психологу. Родители других детей не приглашали меня в гости, потому что, не знаю, может, боялись, что я украду их младших детей, или опасались, что я найду валяющиеся повсюду экземпляры Sunday Таймс» с гигантскими статьями обо мне и моей семье. «Так», — говорит Клэр, — «мне нужно заняться ужином». Мы здесь рано едим, рано ложимся спать, рано встаём. Это здоровый распорядок жизни. Уверена, что не соблазнишься бокальчиком ревеневого вина. Мы с Руби снова остаемся наедине. Она чешет Трофиджу за гривок, и тот благодарно ворчит. Она просто хочет меня уберечь, — говорит Руби. То, что произошло с Коко, боится, понимаешь? Не хочет потерять и меня тоже. Я не тороплюсь с ответом, и мой взгляд скользит по стене памяти Коко. Прядь светлых волос, перевязанная ленточкой. Потрёпанная Барби, которая выглядит так, будто ей отгрызли лицо. Крестильная шаль, вставленная в рамку и висящая на стене рядом с полками. Отпечатки ладошек в куске гипса. Клэр так и не смирилась с произошедшим. Разве кто-то мог бы смириться? «Современная еда напичкана всякой дрянью», — говорит Руби, будто цитирует Библию. «Из-за этого люди постоянно заболевают раком. Она просто о нас заботится». Невроз на тему того, что тебя отравит пища, какая-то современная чума. У нас никогда не было такого здорового питания, столь легко доступных продуктов и таких эффективных лекарств. А люди награждают своих детей рахитом, решив, что у них непереносимость лактозы. Интересно. Клэр и прививки Руби не делала. «Это окей. Главное, чтобы ты была счастлива», — отзываюсь я. Она не отвечает, просто наклоняется и несколько раз целует Рафиджи в нос. Господи, будь я на ее месте, я бы никогда не приблизила свое лицо к этим клыкам. «Что думаешь о предстоящих выходных?» — спрашиваю я. Она садится и снова смотрит на меня. «Я не знаю. Будет трудно. Догадываюсь. Но я хочу это сделать. Мне нужно будет придумать прощальную речь», — говорю я ей. «Поможешь мне с этим?» Она сияет. «Конечно. Что-то вроде пары забавных историй, может, или что-то поэтичное о том, что ты к нему чувствовала». «Чувствую», — поправляет меня она. И ее лицо снова сморщивается. О, Руби, что мне нужно делать? Тебе определенно нужен кто-то, кто обнял по тебя и сказал, что все будет в порядке, но этот человек не я. И не твоя мать. Ты собрала вещи? Нам нужно будет выехать рано. Дорога займет часов пять, плюс нужно найти это место. Найти? Разве ты не знаешь, где это? спрашивает она. Я знаю адрес. Разве ты там не была? Нет, я... Понимаешь, Симона, она... Руби выглядит удивленная, затем с облегчением выдыхает. «О, я думала, я одна такая», — произносит она и отводит глаза. «Нет», — говорю я ей, — «не одна». «На ужин свиные отбивные с кейлом и киноа». «Я не уточнила, ешь ли ты теперь мясо», — говорит Клэр, и решительно ставит бокал с ревеневым вином рядом с моей тарелкой. Стол длинный и прочный, большая глыба грубо обтесанного дерева. Вероятно, красивый, если бы его можно было разглядеть. Но он завален всякой всячиной. Бумаги, нераспечатанные конверты, инструменты, сложенная одежда — Сумки, полные пустых банок и несколько десятков школьных учебников. Она сдвинула часть вещей, освободив для меня дополнительное пространство, и поставила между нами пару свечей на блюдцах, пытаясь создать хоть какой-то уют. Кухонные поверхности тоже захламлены. Возле плиты есть пространство в фут, куда, как я предполагаю, она запихивает разделочную доску». Когда она открывает шкаф, чтобы достать мне соль, я вижу, как она автоматически выставляет вперед руку, чтобы содержимое не высыпалось ей на голову. На холодильнике детские рисунки, прикрепленные магнитами, пожелтевшие от возраста и скрученные по краям. «Спасибо», — отзываюсь я. «Я люблю мясо». «Это была розочка», — с мрачной улыбкой говорит Руби. «Я же просила тебя не давать им имена, разве нет?» — спрашивает Клэр но дочь игнорирует ее и продолжает она была исключительно милой свиньей любила яблочные огрызки и когда ее чесали за ухом я отрезаю кусок розочки и отправляю его в рот мясо суховато приготовлено без жира но волшебным образом нежное у нее явно была хорошая жизнь говорю я это видно по отбивным клэр идет к раковине чтобы набрать воды в кувшин А я тайком рассыпаю соль по своей тарелке. Кейл приготовлен на пару без приправ, а кино отварная без масла. Интересно, откуда в Руби столько килограммов, если они живут на диете, исключающей удовольствие? Руби прикладывает палец к губам и тянется к солонке. Руби нет, говорит Клэр, все еще стоя к нам спиной. Должно быть, она наблюдала за нашими отражениями в окне. Соль только для гостей, помнишь? Руби смиренно возвращается к ковырянию своего кейла. «В овощах и так достаточно соли», — заявляет Клэр. «Нет надобности забивать наши артерии». Я думаю, не сказать ли ей, что только 10% населения действительно негативно реагирует на соль. Но решаю промолчать. Я давно усвоила, что если кто-то принял какую-то веру, то нет смысла пытаться его переубедить. Кроме того, я пытаюсь приучить себя не быть занудой». Она возвращается к столу и наполняет наши стаканы водой. Я отчасти готова к тому, что это будет изысканная торфяная колодезная вода, но это обычная вода из-под крана. Она садится, набирает полный рот кино и жует его минут двадцать. «Как же я рада тебя видеть», — говорит она. «И я вас», — вежливо отвечаю я. «Воспитание не пропьешь. Я рефлекторно лгу, когда речь идет о хороших манерах, но скрыть отсутствие энтузиазма в голосе мне никогда не удается. Мы отправляемся спать в десять вечера, и я еле держусь на ногах. Усилия, прилагаемые, чтобы поддержать разговор с человеком, которого ты всю жизнь ненавидела, очень истощают. Моя спальня находится в конце лестничной площадки, Рядом с крошечной ванной комнатой, где сантехника выглядит так, как будто ее установили в 1940-х. В комнате спальная кровать и сундук, покрытый куском батика, контрастирующего с цветочными обоями. Сверху стоит лампа, подставка для чемодана и еще несколько коробок, нагромождены в глубине у стен. У меня возникает искушение заглянуть внутрь и посмотреть, что она здесь хранит, но они заклеены малярным скотчем, и я не верю, что смогу склеить их заново так, чтобы она не заметила, что я в них рылась. Здесь нет этикеток, только чистый картон и слой пыли на подоконнике. Я довольствуюсь тем, что тихонько открываю дверцу шкафа и заглядываю внутрь. Он полон свернутой одежды, набитый плотно, как матрас. Она наваливается на меня, угрожая заполнить собой комнату, и я поспешно захлопываю дверь, пока одежда не сбежала из своего заточения. Я чищу зубы в ванной и быстро умываюсь, не снимая ночной рубашки, потому что здесь чертовски холодно. Не могу себе представить, что здесь когда-нибудь кто-то долго намывался. Прямо в этой ванне с душевым шлангом, перекинутым через кран. По крайней мере, зимой. Как это произошло? Отец за прошедшие годы Несколько раз упомянул что-то о том, как она обобрала его до нитки. Почему же теперь они живут так бедно? Впрочем, помню, как он говорил то же самое о моей собственной матери, когда она хотела получить долю состояния, заработанного на основе ее собственного наследства. Думаю, он всегда жил по принципу «что моё, то моё». И то, что «твоё, тоже должно быть моим». Именно так богатые становятся богатыми. И поэтому они так подозрительно относятся к претендентам на их прибыль. Радиаторы отопления есть в каждой комнате, но на всех включен режим защиты от замерзания, и все. На кухне, где правит бал огромная плита, было тепло, а душистый жар дровяного камина в гостиной, по крайней мере, сдерживал холод в нижних комнатах, но здесь, наверху, я вполне могу представить, что завтра проснусь и обнаружу иний на внутренней стороне своих окон. Сама кровать кажется слегка сыроватой, но это может быть просто длительный холод, просачивающийся из матраса в моё тело. Я надеваю джемпер поверх ночной рубашки и забираюсь под одеяло в носках, гадая, сколько ещё людей спали в этой комнате за время проживания здесь Клэр, если вообще спали. Я даже не знаю, есть ли у неё семья, кроме Руби. Определенно в эпоху исчезновения Коко о них ничего не было слышно. Это не веселая комната, не предназначенная для того, чтобы гости задерживались. В верхнем углу начинают отслаиваться обои, а ковер протерся. Понимаю, что этот дом нельзя упрекнуть в пустоте. Но что случилось со всеми ее вещами? Я помню ее шипогаличкой, заполнявшей все дома бесформенными предметами современного искусства из хрома и стекла и настольными безделушками. Она пару за парой расставляла рядами неношенные туфли в гардеробной так, словно они были драгоценным доказательством ее жизненного успеха. «Это для твоего отца», — говорила она, перебирая кусок вышитого атласа, лоскут плессированный лайкры, платье-футляр с именем давно ушедшего на покой итальянца на воротнике. Вероятно, это была некая форма одержимости, только вот социально одобряемой обществом, где такое же коллекционирование ржавых автомобильных запчастей или одичавших кошек, не приветствуется. В той гардеробной было гораздо больше вещей, чем она могла надеть за год. Но Клэр постоянно пополняла ее с почти религиозным рвением и каждый сезон заставляла персонал менять все местами в кладовках в Баттерсе. Здесь все так же упорядочено, скрыто от посторонних глаз благодаря маниакальному использованию контейнеров. Но один взгляд в этот шкаф подсказывает мне, что внутри этих картонных коробок находится кротовая нора, ведущая в мир хаоса. Думаю, она всегда была такой. жесткий контроль снаружи и зияющий хаос внутри. Вот почему так много людей яростно цепляются за свои ритуалы. Привычки, расписание, распорядок дня, диеты, личных тренеров, косметические процедуры, моральные теории. Все дело в страхе перед своим внутренним хаосом. Это, безусловно, относится к Индии. Ничто в ее жизни не является реальным, если оно не помечено галочкой в списке. Для нас осознание пустоты пришло так рано, что выбор был невелик. Всю жизнь доблестно плыть против течения, как это делает она, или, как я, принять правду и позволить воцариться хаосу.